Роберт Тронсон. Будни контрразведчика. Сейчас для нашей контрразведки самое главное не превратиться в посмешище для ЦРУ. Сэр Генри Спрингбек изречен на заседании Объединённого совета контрразведки по случаю вступления в должность первого начальника британской службы внутренней безопасности. 1964 год. Часть 1. Потайной ход. Хаберд Джонс спрыгнул с автобуса и нырнул в ближайший подъезд. Он украдкой огляделся по сторонам, посмотрел вперёд, назад, через минуту огляделся снова, на сей раз внимательно и не торопясь. Вдруг следом за ним подкатят какие-нибудь широколицые славяне в чёрной машине с дипломатическим номером, или подъедет в такси элегантная черноволосая красотка, иностранная контор развечется. Но ничего похожего он не увидел. Значит, всё в порядке, слежки за ним нет. Снова разочарование, никакого интереса к его персоне с их стороны. Он пожал плечами и двинулся через дорогу. На противоположном тротуаре он остановился полюбоваться собой у витрины табачной лавки и остался много доволен тем, что увидел. Приподнятое настроение, в котором он покинул заседание обеденённого совета контрразведки, вернулось к нему. Хаберд Джонс обратился он к своему отражению в стекле. Хаберд Джонс, приятель, ты верно что-то затеял. Доброе утро, сэр. В стекле рядом с ним возникла высокая тощая фигура. Хаберд Джонс пришёл в неописуемую ярость, и хорошее настроение мигом улетучилось. Однако он даже не повернул головы и лишь процидил, как к черево вещательный зубы. За каким чёртом вас сюда принесло, Джонсон? Я иду обедать, сэр. У меня сейчас перерыв. Сколько раз я вам говорил, Накинулся на провинившегося Хаббард Джонс, позабыв о конспирации. «Сколько раз и вам, и всем остальным встретили меня на улице, сделайте вид, будто не знаете. А если я, черт побери, виду слежку за опасным агентом, и вообще, вы нас провалите, Джонсон!» – вопил он. «Нас всех поубивают из-за вас!» Тут он смолк, заметив, что вокруг в ожидании драки собралась небольшая толпа. Окинув зевак гневным взглядом, Хаберд Джонс круто повернулся и зашагал прочь. Он пересек ещё одну улицу и оказался в узком переулке под названием Pico Lane. там, между конторой строительного подрядчика и довольно сомнительным заведением, где перекрашивали автомобили, помещался его отдел. Хабер Джонса трясло от негодования. Я из этого Джонсона кишки выпущу, гремел он на весь переулок, пиная ржавые мусорные контейнеры у входа в дом под вывеской Акционерное общество Футлус производство документальных, видовых и короткометражных фильмов. И вообще, мне положена шикарная контора на Майфер, а не такая дыра, добавил он поспокойнее, прыгая на одной ноге и потирая другую. Он больно ушиб её о зловредный контейнер. У Хаберт Джонса настроение всегда менялось неожиданно и резко. В этом он походил на английскую погоду. Сейчас его терзала обида на несправедливость. Гайдяв к контору Хаберд Джонс остановился у стеклянной двери с надписью Постановочная часть и злобно воззрился на пятерых сотрудников, которые лениво перебирали за столами бумажки. "Забываете о конспирации, распустились", завопил на них Хаберд Джонс. Сотрудники подняли на него равнодушные глаза. Такие вспышки были им не в новинку, и они уже не принимали их всерьёз. Хабер Джонс повернулся на каблуках и громко топот стал подниматься по лестнице. На полпути он остановился, подумал и дальше двинулся на цыпочках. На верхней площадке он неслышно подкрался к двери с табличкой Посторонним вход воспрещён и постоял минуту, прислушиваясь. В9, услышал он, в9, а5, а7. Звучит неплохо. Серьёзная шифровальная работа, как и полагается на секретной службе. Хаберт Джонс самодовольно усмехнулся. За дверью в неприбранной комнате царил покой. Придурковатый шотландец Джок Макниш Валяжив ноги на стол, разглядывал картинки в порнографическом журнале и самозабвенно жевал резинку. Молодой человек и девушка играли в морской бой. И А8 там, наверное, что-то есть. Ничего, объявила девушку. У меня Г3. Ваш крейсер пошёл ко дну, мистер Бейтс. Дверь распахнулась и на пороге возник жирный, почеглазый Хаббард Джонс. Сотрудники на миг оцепенели, потом с виноватыми лицами кинулись к своим бумагам. Хаббард Джонс не произнес ни слова. Он лишь окинул всех скорбным взглядом и в горестном молчании проследовал в свой кабинет, или, как он его называл, «святилище». «Вот это влипли! Подловил он нас все-таки!» — проговорил, наконец, Рональд Бейтс. «Ерунда!» Просто он не в духе. Видно, ему влетело на этом дурацком совещании за то, что много о себе понимает. «И по делам ему воображали», — сказала девушка, повернулась к своей машинке и силой застучала по клавишам, словно вымещая раздражение на своего шефа. «Неловко как-то получилось. Он приходит, а мы тут бездельничаем». Играем в морской бой. Конечно, ему неприятно, сокрушался Рональд. Он слегка кривил душой. Особой неловкости он не испытывал, а просто считал, что добросовестный человек должен на его месте устыдиться такого поведения. "Заткнись, Рон", злобно оборвал его Макниш. Рональд вспыхнул, но заткнулся. Это был обыкновенный молодой человек, совсем неприметный. Его что-то простодушное и открытое в его лице отличало его от других. Двери святилища отворилась. "Скромница, идите сюда, быстро", скомандовал Хаберт Джонс. "И когда он перестанет называть меня скромницей", вздохнула девушка, вставая и поправляя белокурые волосы. "У меня есть имя. Джина. Джина Каф" Хаберд Джонс перекрестил её в Скромницу в честь своей любимой литературной героини, персонажа из серии Приключения в картинках, которая публиковалась в Ирвинг Стандарт. Скромница остановилась на пороге кабинета, обернулась и с мольбою взглянула на Рональда, пусть хоть он поймёт, как тяжело ей приходится. Рональд, смущён, опустил глаза. Жина вздохнула ещё раз и исчезла в кабинете. С такой силой захлопнув за собой дверь, что на полках забрянчали пустые коробки от киноплёнки, загрохотали ящики с наклейками, сценарий, последовательность кадров и тому подобное. Акционерное общество Futlus служило всего лишь вывеской для одного из отделов службы национальной безопасности, но правила конспирации здесь блюлись свято. Хаберт Джонс гордился своей должностью. Он надувался спесью от осознания собственной значительности, хотя отдел его был не из особо важных, и работа там была лишена всякой романтики. Отделу наблюдения за иностранными гражданами вменялась в обязанность совместно с миграционными властями и особым управлением Скотланд-Ярда вести повседневную слежку за подозрительными иностранцами. обосновавшимися в Соединённом королевстве. До того, как заведующим назначили Хаберд Джонса, на этом посту много лет находился отставной армейский майор, служака начисто лишённый воображения. Единственным его вкладом в дело была подробнейшая картотека ресторанов и кафе с восточной кухней. Майор считал, что быстрый рост числа подобных заведений в Великобритании свидетельствует о наличии опасного заговора со стороны восточных государств. Отдел не располагал особыми возможностями. На его счету не имелось ни одного пойманного шпиона, и роль он играл весьма незначительную, а вернее он был попросту не нужен. Но теперь его шеф вознамерился все это изменить, По крайней мере, так он всем говорил. Пока что никаких изменений не видно, грустно размышлял Рональд. Несмотря на туманные разглагойствони шеф о великом будущем, в отделе царила всё та же будничная рутина. Время от времени Хаббард Джонс пытался оживить работу несогласованными с начальством безумными тратами, крупной суммой скудных ассигнований. которые, кстати говоря, сокращались из года в год, выбрасывались вдруг на а) сомнительные мероприятия. Б) Этс. всем сотрудникам нужно пройти специальную тренировку. Ходят слухи, что начальство у ВБ собирается переформировать отдел в десантный отряд по борьбе со шпионажем. Б) опасные мероприятия. Да, вот ещё что Б) Я взял нового сотрудника, маг Ниша. Официально его оформить нельзя. Поэтому платить я ему буду из наличного фонда. Он туповат, но нам понадобятся крепкие ребята, если придется. Тут он перешел на невнятный шепот. Убивать, когда наступит время. В. Личные цели. Хватит ворчать, Бейтс. Без вас знаю, что девчонка печатает плохо, но, черт побери, глава отдела имеет право выдавать денежные премии по своему усмотрению. Рональда глубоко тревожили эти нелепые выходки. Он с буританской бережливостью относился к деньгам налогоплательщиков. В особенное уныние его поверг последний неоправданный расход шефа. Хаберд Джонс не только выбросил на ветер неслыханную сумму государственных денег, но и лишил своих сотрудников единственного прибежища, превратив уютную уборную в коварную западню. Почти всю уборную теперь загромоздила старинная газовая колонка настоящее страшилишще. Казалось, будто она наглухо привинчена к стене. На самом же деле она стояла незакреплённая на полу и могла в любую минуту рухнуть на ноги незадачливому посетителю. Это тяжеловесное сооружение из труб, баков и кранов, памятник какому-то давно умершему гидроонному водопроводчику, скрывало за собой секретную дверь в потайной ход. Очередная глупость Хаберт Джонса, которая влетела в немалую копеечку. «Нам нужен запасной выход», — повторял он несколько месяцев подряд. «Да нет же, Бейтс, какой еще пожар, дурак вы набитый? Это на случай...» Здесь он понижал голос до выразительного шепота. «На случай, если они нападут на нас с парадного хода». Навязчивая идея об их, кто бы они ни были, нападении, все чаще и чаще приходила в голову Хаббард Джонсу. И когда получили очередную квартальную субсидию, он без зазрения совести истратил ее на аренду заброшенного гаража на пустыре позади конторы. И теперь, если допустить, что нашелся бы подобный смельчак, Можно было через дыру за колонкой головой вниз соскользнуть между двумя стенами в набитой старыми покрышками стеной и шкаф гаража. Но кто полезет туда по своей охоте, размышлял Рональд, стараясь не задеть злобную колонку, и в сотый раз спрашивал себя: что я делаю? Зачем я здесь? И что будет дальше? и в сотый раз был вынужден признать, что не может ответить ни на один из этих вопросов. В огромной картотеке Управления внутренней безопасности на одной маленькой карточке поместилась вся официальная биография Рональда. Там было сказано «Бейтс-Р. Образование средней школы. Место прохождения военной службы Кент-Трэнт». переведён в разведывательный корпус, имеет офицерское звание. По окончании службы завербован в систему безопасности. Назначен замзаведующего отделом наблюдения за иностранными гражданами. Дополнение: очень добросовестен, отлично составляет документацию. Ронос не мало бы огорчился. Доведись его про честь это бесстрастное жизненное описание. В нём не было ни слова о тяжёлом детстве, которое он теперь винил во всех своих недостатках и слабостях. Правда, там не упомянули также и причины, по которой Роनाल्ड перевели на секретную службу, а именно того, что он показал себя никуда негодным солдатом. Но разве могла официальная бумажка передать, каким разочарованием оказалась для Ронольда служба в контрразведке. Солдат он частенько мечтал о заманчивой стороне этой профессии, в белых смокингах, безшумных пистолетах и пышногрудых брюнетках. Реальность оказалась куда прозаичнее. тамительный месяц в продутах сквозняком коридорах службы внутренней безопасности и ускользающая призрачная мечта о романтическом задании, которое можно доверить только ему. Его не направили в блистательный Ми-5 или куда-нибудь в этом роде. Нет, его ждал отдел Хаберда Джонса, и Хаберд Джонс преподнёс ему самую горькую пилюлю. Этого тоже не было в карточке, когда объяснил, почему он выбрал себе в помощники именно Рональдо. А, Бейтс, рад видеть вас в числе своих сотрудников, встретил он его. Теперь слушайте, главная наша задача это обскакать все другие отделы контрразведки. Рональд тупо уставился на своего нового шефа, поражённый его необычайным уродством. Вот единственная причина, безжалостно сообщил Хаберд Джонс, по которой я просил назначить вас сюда. Вы столько времени болтались в правлении, у вас там должны быть полезные связи. Так вот, держитесь за них. Я не постою за расходами, чтобы получать информацию о других отделах безопасности и обскакать их. Ясно? Сокрушительный удар. Но худшее было впереди. Патриота Рональдо привела в ужас лёгкость, с какой он сумел выполнить недостойное требование шефа. Пока Ронольд набирался храбрости, чтобы обратиться к кому-нибудь из знакомых сотрудников управления внутренней безопасности, один из них сам предложил ему свои услуги. В последующие несколько месяцев Почти весь фонд отдела на непредвиденные расходы перешёл в карман этого информатора. А картотека о соперниках Хаберт Джонсона необычайно разрослась. Рональдо не понадобилось много времени, чтобы понять, как мешают в избранной им карьере энтузиазм, преданность, трудолюбие и другие свойственные ему черты. И сейчас он угрюмо размышлял об этом. подпирая спиной газовую колонку в уборной. В дверь забарабанили. «Ты здесь, Рон? Он тебя зовет!» Пробасил голос с сильным шотландским акцентом. Минута покоя истекла. Рональд тяжело вздохнул и вышел. Хаббард Джонс, казалось, был теперь в отличном расположении духа. Он сидел у Рональда на столе, хлопая себя линейкой по толстой ляшке. В светилище у открытой двери скромница застёгивала блузку. Живей, живей, живей, орал Хабердж Джонс. Хватит ковырять в нас убыть, вы контрразведчик, нечего ворон считать. Он игриво хлопнул Рональда линейкой по ноге. Рональд тоскливо подумал, что выглядит как наивный мальчуган. Как прошло заседание, сэр? спросил он вежливо, вспомнив, что шеф только что вернулся из управления. Очень-очень интересно. Об этом я и собираюсь с вами поговорить. Кто-то что-то затевает. Макниш, убирайтесь, и вы, скромница. Макниш и скромница нехотя вышли, а он продолжал. Видите ли, До начала совещания я постоял у сэра Генри Спрингбека под дверью. Я хотел, то есть, собственно, я приехал в управление рано и разыскивал столовую, хотел выпить чашку кофе. Ну, вы сами знаете, Бейтс это задание, настоящий лабиринт. Рональду ныло кивнул. Его невыразимо гнетала привычка шефа бесстыдно подслушивать под дверями. Останавливаюсь, значит, я случайно в этом коридоре хотел спросить у кого-нибудь, как оттуда выбраться, а оказалось, что я рядом с кабинетом сэра Генри, этот старый дурак куда хтол как истеричная насетка, и всё было слышно. Не могу, не могу, это же государственная измена. о том слышу ещё кто-то. Я не разобрал кто. Он говорит: "Чертовски тих", отвечает. Знаете, что он сказал? Рональд кротко покачал головой. Он сказал: "Ваше единственное спасение никому об этом ни слова. Даже не упоминайте об этом курьере. Если вы проболтаетесь на заседании, все набросятся на вас". Вот так. Какого Бэйтс? Рональд помолчал минуту и спросил: "А что было потом? Чья-то идиотка-секретарша вышла из соседнего кабинета, и мне пришлось спрятаться в шкафу со щётками и вёдрами. Но они что-то затевают, это точно". Сэр Генри всё заседание подпрыгивал и разевал рот, как издыхающая рыба, и никто ни словом не обмолвился о курьере. Но Бэйтс Глава службы внутренней безопасности утаил информацию о особой важности о вражеском шпионаже. Намеренно утаил от всего объединенного совета контрразведки. И все, что вы, черт вас побери, можете сказать, это «но». Но, к черту, Бейтс, я вам сейчас сверну вашу дурацкую шею. Хаббард Джонс в ярости стукнул по столу кулаком. Воцарилась долгая и напряжённая тишина. Рональд ждал, затаив дыхание. Но как же странно Хаберт Джонс вдруг совершенно спокойно сказал: "Слушайте внимательно. Бейтс, как раз такой возможности я и ожидался. Мне надо подсидеть старого Генри. Значит, нужно разузнать, что именно он утаил. Итак, Беретесь за это дело, дружище. На Роनाल्डда надвигалось богровое лягушачье лицо с выпученными глазами. "Бейц, это приказ". Совесть подсказывала Роनाल्डду, что нужно возмутиться. Но он свято верил в дисциплину, а неповиновение было для него столь же мерзительно, как джин для трезвенника. Кроме того, он попросту боялся своего шефа, когда тот входил в раж. Он с тяжелым сердцем снял трубку и набрал номер управления внутренней безопасности. «Не поиграть ли нам завтра после работы в гольф?» – спросил он, когда его соединили. Он говорил неестественно веселым голосом, хотя лицо у него было виноватое и не мудрено. Ведь этот бывший бойс-скаут принимал теперь участие в купле-продаже государственных секретов. В гольф? Вообще-то я сейчас очень занят садом. У меня куча дел. Надо пересадить 50 кустов. Услышал Рональд в ответ. Добрости. Да Вы проведёте время в 20 раз приятнее. Встретимся завтра, а? Код был не сложен. Гольф означал «Сему бы сводку ежедневных мероприятий управления внутренней безопасности». Особую книгу с подробным отчетом о каждом действии в системе британской контрразведки «50 кустов» в цену в фунтах за то, чтобы эту книгу просмотреть. Бодрое встречное предложение Рональда «20 фунтов» было с презрением отвергнуто. Собеседники долго торговались, хитроумно подбирая фразы и наконец сошлись на 45 фунтах. Ну как? Оседамился Хаберт Джонс, когда Рональд с изнеможением положил трубку. Я получу её завтра вечером, значит, в субботу. И в воскресенье я смогу над ней поработать. Ладно, сказал Хаберт Джонс, даже не поблагодарив подчинённого за подобную самоутверженность. Рональд задумался, Единственное утешение было в том, что заключая столь позорную сделку, он всё-таки сумел сберечь 5 фунтов государственных денег. Глава вторая. Государственные тайны. Антони Дэвир Бакстер Лавлейс член клубов Уайта, Брукса и Будла дважды упомянутый в журнале Закройщик и портной в числе 10 самых элегантных мужчин Великобритании отложил Financial Times и собрался идти обедать. Щегольская внешность этого невысокого, стройного человека странно не вязалась с обстановкой в запущенном здании на Уайт-Холле, где под вывеской одного из отделов Министерства сельского и рыбного хозяйства скрывалось управление внутренней безопасности. Лавлейсу было 32 года, он двигался изящно, как женщина, отличался аристократической внешностью, вкрадчивыми манерами и непомерным самодовольством. В длинном коридоре, куда выходила дверь его кабинета, не было ни души. Только вдалеке у лифта виднелась изнемождённая фигура, слегка напоминавшая одну из злых карикатур на Невиля Чемберлена в дни Мюнхена. Это был сэр Генри Спрингбек. Бедняга сэр Генри 6 лет службы в системе британской безопасности превратили его из способного и дельного администратора в жалкого и беспомощного невростенника. Прошёл всего лишь год, как Бакстера Лавлейса назначили на пост главного офицера связи объединённой контрразведки. Пост созданся с со специальной целью Глава службы внутренней безопасности явно терял способность здраво мыслить и нуждался в прочной опоре. Сейчас, подкрадываясь к пану Раму Сэру Генри, Лавлейс испытывал законную гордость. Многие отделы контрразведки похвалились тем, что они довели Сэра Генри до нервного тика. Агентство Б ставило себе в заслугу, что у их шефа постоянно трясутся руки. Но Бакстер Лавлейс превзошёл их всех. По его вине сэр Генри страдал тяжёлой нервной экземой. Она покрывала короста его бледное и унылое лицо. "Ой!" взвизгнул сэр Генри, когда ему на плечо опустилась затянутая в безукоризненную перчатку рука. Он испуганно отпрянул назад и, безмолвно открывая и закрывая рот, в ужасе воззрился на своего первого заместителя. «Что у вас за привычка, Лавлейс, подкрадываться сзади?» вымолвил он наконец. «Нечистая совесть!» Сэр Генри тихо застонал. «М-м-м, зачем вы меня на это толкнули? Это сокрытие информации, должностное преступление!» «Я вас ни на что не толкал. Вы занимаете ответственный пост. От вас ждут самостоятельных решений». «Но если узнает министр внутренних дел и эти ужасные типы из отдела борьбы со шпионажем...» Перед ними остановился лифт и сэр Генри Фаулер Спрингбек, королевский советник, кавалер ордена Британской империи, вошел в кабину, сопровождаемый своим злокозненным заместителем. В лифте уже находился один пассажир, маленький старичок с добрым лицом. При виде сэра Генри его слезящиеся глазки засияли собачьей преданностью. «А, это вы, Кроум!» — сэр Генри заметно повеселел. «Лавлайс, вы ведь знаете Кроума!» «Конечно, кто же его не знает!» Действительно, весь штат управления внутренней безопасности знал и любил старика Кроума, старшего клерка центрального сектора документации. Он бродил по всему зданию, шаркая ногами и благодушно улыбаясь. И где бы ни появился этот согбенный тощий старичок в поношенном черном костюме, пахнущем чернилами и сверкающих белизной в ротничке и манжетах, везде ему были рады. Этот чиновник старой школы, говорили о нём. Теперь таких не бывает. Сэр Генри обожал Кромма. Как вы себя чувствуете, Кромм? заботливо спросил он. В моём возрасте жаловаться не приходится, сэр. Подумывая об уходе на пенсию, уже недолго осталось. Что с вами, сэр? Обеспокоился старик, увидев, что сэр Генри переменился в лице. Откуда было кроуму знать, что за последнее время с сера Генри терзали странные суеверия. Он выдумывал свои собственные приметы. Если он замечал на улицу монахиню или беременную женщину, то сидел, скрестив указательный и средний пальцы, пока машина не минует три светофора. Вид катафалка на много дней погружал его в уныние. Но старик Кроум был для него связан с самой опасной приметой. Сэр Генри убедил себя, что умрет в тот день, когда старик Кроум уйдет на пенсию. «Что с вами, сэр?» – повторил Кроум. Лифт остановился, и двери растворились. «А? Что? Ничего, ничего, благодарю вас, Кроум!» Горестно ответил сэр Генри. Бакстер Лавлейс, радуясь, что лицо его шефа дёргается сильнее обычного, пошёл через вестибюль к выходу. Старик Кромм сочувственно покудахтал и тоже покинул лифт. Но сэр Генри словно застыл на месте. По пятницам старик Кромм всегда задерживался на службе. В нём жил природный ужас перед незаконченными делами, которые могли остаться на следующую неделю. На часто всячески поощряла его рвение. К роуму цены нет, говорили они. Что бы мы без него делали? И ни один сэр Генри страшился того часа, когда старик выразит желание уйти на пенсию. В эту пятницу Кром завершил свою добровольную сверхурочную деятельность сравнительно рано. В 6.15 он взял котелок, зонтик и портфель, собрал в ворох секретных бумаг, которые надлежало сдать в особый сейф, и на лифте спустился в подвал. Несколько лет назад весь подвал был перестроен, и теперь, выйдя из лифта, вы попадали из помпезного интерьера конца прошлого века в обстановку, представляющую собой нечто среднее между декорацией к научно-фантастической пьесе и вокзалом в стиле модерн. Кром пошёл по длинному коридору, миновал объявления только с пропусками класса А и остановился перед массивной стальной дверью. На ней было второе объявление, ещё более грозное. Внимание. Охрана имеет приказ стрелять в каждого, кто пытается проникнуть в данное помещение без пропуска. У Кромма зажужжала над головой. Он попал в зону телевизионного контроля. Затем стальная дверь в 10 дюймов толщиной бесшумно отворилась, обнаружив замки, которые сделали бы честь Fortu Nox. Привет, мистер Кромм. Вы сегодня пораньше, чем обычно, сказал вооружённый автоматом охранник в чёрной форме, возникший по ту сторону двери. Он провел старика Кроума во второй лифт, в зловещую, ультрасовременную коробку из бронированной стали, отливающей змеиным блеском. Через мгновение Кроум очутился в просторном бетонном зале. Здесь двое охранников дежурили в будке из пули непробиваемого стекла. Кроум пересек барьер с рентгеновской установкой. Она проверяла, нет ли у входящего оружия. Затем попал под луч аппарата с чувствительным элементом, реагирующим на фотоплёнку в любой, даже микроскопической фотокамере, и остановился перед будкой. Привет, мистер Кром, всё работаете? Что поделаешь, мистер Летбитер? Я, значит, хотел бы Кром, заглянув в свои бумаги, Мне нужны альфа, 0,3, гамма, 2 единицы и омега. Старший охранник повторял кодовые группы, а второй вручал к Роуму соответствующие ключи. Затем они повернули в будке тяжелое колесо, и открылась еще одна стальная дверь в противоположном конце зала. Дверь вела в хранилище. где под железобетонными устойчивым против ядерной радиации сводами в 40 футов толщиной хранилась в сейфах самая секретная тайна державы. Почему это он проходит не как все. Пропуск не показывает, в книге не расписывается и вообще спросил второй охранник, когда согбенная спина Кроума исчезла за дверью Охранник был новичок и ещё не знал всех особенностей службы внутренней безопасности. Вот что парень строго заметил ему старший. Старик Кром здесь на особом положении, для него можно сказать, свои законы. Но ведь у него пропуск класса Б. Как же он проходит? Класс Б или не класс Б, ты запомни. Кром надёжнее многих, кто сюда ходит по праву. С жаром заявил начальник охраны и уже спокойнее добавил. Да и как его не пустишь, если он один из всего управления знает, где что находится. В хранилище между тем Кроум уже засунул в свой портфель толстый фолиант, на обложке и на каждой странице которого стоял красный гриф. Совершенно секретно. Ни при каких обстоятельствах не выносить из хранилища. Кроум запер сейф И двинулся к другому, обозначенному Омега. Там в отдельных ячейках с особыми шифрами находились катушки магнитофонной ленты, числом более тысячи. На каждого сотрудника управления внутренней безопасности, начиная с главы управления и кончая официантом, разносившим по кабинетам чай. Это были записи всех телефонных разговоров с внешним миром. Кроум раскручивал карандашом пленку в ячейке под своим именем и с законной гордостью патриота думал про себя, что за страну, где так замечательно обстоит дело с внутренней безопасностью, тревожиться нечего. Он вытянул хвостик пленки с четкой надписью «Четверг, 23 сентября, время 12.63-12.56. Звонил Бейтс». Предмет разговора гольф. Аккуратно срезал его серебряным пирочинным ножом и намотал на ручку зонтика. Без двух минут 7 Кром был на вокзале Ватерлоо. Он купил вечернюю газету и не спеша спустился по мраморным ступеням в сверкающую белым кафелем уборную. Заплатив 4 пенса, Кром получил салфетку и одежную щётку. Он снял пальто, повесил его вместе со шляпой, зонтиком и портфелем на вешалку, завернул манжеты и с наслаждением погрузил руки в тёплую воду. Через стрю умывальника от него другой посетитель поднял голову и стал энергично вытирать лицо. Это был Рональд Бэйтс. Кром украткой наблюдал за ним в зеркале. Рональд надел пиджак, подошёл к вешалке, взял портфель, крома и громко топотя побежал вверх по лестнице на перрон. На соседнем крючке он оставил точно такой же портфель, где лежали 45 фунтов в мелких засаленных купюрах. Голова третья. Избранник судьбы. Хабер Джонс с бритвой в руке застыл в волнении перед зеркалом. Лицо у него было наполовину покрыто мыльной пеной, но всё-таки оно выглядело этим утром необычно. Я избранник судьбы, звучно обратился он к своему отражению, и ванная откликнулась на эти пророческие слова мелодичным эхом. Из спальни доносилось приглушённое хныканье. и шуршание. Скромница одевалась. "Убирайся к чёрту", крикнул он ей и снова погрузился в мечты о благоготовленной ему великой судьбе. 9:45, понедельник, 27 сентября. Он твёрдо знал, наступил его день, его день. Быть может, этому дню суждено стать национальным? Нет, всемирным праздником. Люди приколют на грудь значки с его портретом и все усядутся за праздничные столы. Что вы делаете в день Хаберт Джонса? Едете куда-нибудь? Нет, мы собираемся провести его дома в семейном кругу, ведь для нас это священный день. Хаберт Джонс сделал на собой усилие и добрился. уж если этому дню суждено стать днём его величия, нужно начинать его достойно. Стучака блоками скромница взбежала по деревянной лестнице, и вот она уже в конторе акционерного общества Футлус. Вы сегодня рано, заметил Рональд. В его словах не было и тени сарказма. Четверг двенадцатого это действительно было рановато для скромности. Чётких заданий отделу не давали. сотрудников нанимали Бог весть по какому принципу. И поэтому рабочий день начинался поздно. Но добросовестный Рональд всегда являлся в 9, а сегодня и того раньше. Он встретился в кафе с Кроумом, чтобы снова обменяться портфелями. Я приехала на метро, объяснила девушка, усаживаясь на стол, за которым работал Бэйтс. И помолчав добавила: Он меня всё время обижает. Рональду очень хотелось попросить её слезть с фотокопий, аккуратно разложенных на столе. Это были снимки с двадцати страниц книги, которую он брал у Кроума. Он слышал, как хрустит плотная бумага, но не мог вымолвить ни слова, чтобы спасти плоды своего труда. Он только смотрел на гладкое колено и белое-белое плечо. Скрумница наклонилась к нему поближе. «Знаете, что он сегодня утром болтал?» Рональд в восхищении от ее красоты лишь помотал головой. «Он снова завел свою старую песню. Мы диверсионно-десантный отряд, и сегодня особенный день, и все мы этого дня столько времени ждали, а сам он на пороге великих дел». Он знает, может быть, так оно и есть. Поглядите. Рональд протянул руку за фотокопиями, на которых сидела скромница, и потащил из-под неё лист бумаги. Девушка вдруг вскочила, сбросив плоды его труда на пол. Ах, неужели вы такой же, как все? воскликнула она, бросилась в святилище и заперлась там на ключ. Хаппер Джонс приехал перед самым обеденным перерывом. Он все утро отмечал в баре на углу день Икс-Дж. «Сэр, они действительно ведут странную игру», сказал ему Рональд, как только шеф появился на пороге. «Вот посмотрите, вы сказали, что сэр Генри упомянул какого-то курьера, и курьер должен был прибыть в лондонский аэропорт накануне этого заседания, и он прибыл, но его машину по дороге в форин-офис обстреляли. Курьер был убит». а мешок с диппочтой украден. Рональд перевел дыхание. И он не первый, продолжал Рональд, но шеф без церемонно его перебил. А я что говорил? Черт возьми, я гений, гений! Что я говорю? Утайка. Он это утаил. Даже не упомянул на совещании. Ну, теперь, сэр Генри Спрингбек, у меня на вертеле, я его зажарю. зажарю минуточку, сэр. Я не закончил, это не всё. Это только начало. С меня достаточно. Нет, взгляните, сэр. Кодовое название материала, в который этот курьер вёз, Терпсихора. Хаберд Джонс тупо поглядел на Рональда. Он не твёрдо держался на ногах. Тэр, как вы сказали? Терпсихора, муза танца. А, Бейтс, вы пьяный? Но послушайте, сэр, было еще три курьера, их точно так же убили в течение предыдущих двух недель. Вот кодовое название их материалов. Клио, Талия, Евтерпа, понимаете? Что понимаю? Бейтс, у вас ничего не разберешь. Это все имена муза. Понимаете, эти задания все связаны между собой. Их должно быть еще пять, ведь Муз было девять. Но уж этого Хаббард Джон снести не мог. Он никому не позволит считать его неучим. Черт вас побери, я не хуже вас знаю, сколько было Муз. Я тоже учился в школе. Стараясь держаться с достоинством, он последовал к двери в свой кабинет, но дверь была заперта. Какого чёрта, взวопял он. Кто там? Пошёл вон, донёсся из-за двери голос скромницы. Но это мы посмотрим. Запомните, мы теперь десантный отряд. Хаберд Джонс сделал шаг назад и изо всех сил бросился на прямую дверь в ту самую минуту, когда скромница, убоявшись своего непослушания, отперла её. Хабер Джонс, разбегу влетел в кабинет, потерял равновесие, стукнулся головой об угол письменного стола и рухнул замертво. Рональд и девушка склонились над бесчувственным телом, и в это время в комнате появился Джок Макниш. Что случилось? Рональд и скромница объяснили, как умели, стараясь не выставлять Хабер Джонса в уж очень нелепом свете. Джок примерился и тяжёлым башмаком три раза сильно ударил шефа в бок. "Это тебе за безмозглый ваш атпланца", прошептал он и пошёл прочь. "Запомни, Рон", добавил он, вдруг обернувшись. "Уж если бить, то лучше лежачего. И ещё за дверью Наступили три хлопотливых дня. Они были полны хлопот для Хаббард Джонса. Долгие часы он сидел в одиночестве у себя в кабинете с забинтованной головой и перевязанной грудью и обдумывал, как наилучшим образом подложить бомбу, которая потрясет управление внутренней безопасности до железобетонного основания. Они полны хлопот были для Рональда быться. У него не шла из головы так неожиданно выплывшая тайна девяти муз. Он впервые столкнулся с настоящей разведывательной операцией, в которой действовали живые из плоти и крови шпионы. Он был взволнован и встревожен. У старика Кроума тоже хлопот был полон род. Человек по натуре справедливый, Он не хотел отдавать предпочтение одному какому-то отделу и зря натрудился в эти дни, пустив по рукам книгу Семувб. Причём процедура обмена происходила в самых неожиданных местах, включая вагон метро, читальню общества христианской науки и комнату ужасов в музее восковых фигур мадам Тюссо. Глава четвёртая. День длинных ножей. Господи, ужаснулся сэр Генри, открывая дверь своего кабинета и увидев там троих коллег. Мелкий проступок, совершённый на прошлой неделе, не давал сэру Генри покоя. Ему всё время мерещился огромный заголовок в Times. Высокопоставленный государственный служащий скрывает утечку секретной информации. В помутившемся сознании сэра Генри рождались мысли о всевозможных напастях, его терзали мрачные предчувствия. Он уверил в себя, что сегодня решится его судьба. Самолично им составленный гороскоп гласил, Если сегодня в четверг, 30 сентября, до конца заседания Объединённого совета контрразведки его по преступлению не будет раскрыто, значит, всё обойдётся, и никто не узнает его позорную тайну. Но дорога на службу в это утро кишела дурными приметами: на каждом шагу беременной женщины, монахини и катафалки. И теперь, увидев, что в кабинете его дожидаются трое, он понял: это Конец. Слева направо сидели. Первым Крэб, начальник особого управления Скотланд-ярда, известный больше по прозвищу Кислятина, который он получил ещё в бытность своим молодым констеблем. Говорили, что за 38 лет службы он ни разу не улыбнулся. Вторым сидел Бойкот Заместитель начальника особого управления, самый молодой в стране полицейский, в столь высоком чине, всего 28 лет от роду, поборник использования современных методов. Третьим сидел Бакстер Лавлейс. Первый и второй созерцали друг друга с нескрываемым отвращением. Третий взирал на них обоих с презрительным безразличием. Сэр Генри не сомневался, что начальство особого управления явилось его арестовать, а Бакстер Лавлейс пришел поиздеваться. «Господи!» — повторил он и добавил, — «прессе уже все известно!» «О чем это вы?» — спросил Бакстер Лавлейс. «Вы сегодня очень опоздали, все вас ищут». Безжалостные зеленые глаза Бакстера Лавлейса Буравчиками сверлили объятого ужасом Серж Генри. Что это вам вздумалось лазить словно вору по пожарной лестнице на потеху всему управлению? Вы что, нездоровы? добавил он с любопытством, но без тени сочувствия. Серж Генри, он уже протянул вперёд вперёд руки в ожидании наручников, икнул и привалился в изнеможении к двери. Дело в том, продолжал Бакстер Лавлейс, что Бойкот, по-видимому, откопал какие-то весьма неопетитные сведения. Давайте займёмся ими. У нас есть ещё 10 минут до этого проклятого совещания. Начальник особого управления КРБ прокашлялся <coughs> и встал. Мне нужно кое-куда позвонить. Докладывайте без меня, Бойкот. КРБ явно не желал принимать в подобном деле никакого участия. Он наглядел своего заместителя, казалось, будто гробовщик мысленно прикидывает размеры гроба для смертельно больного. Успех Креба на полицейском поприще объяснялся его блестящей интуицией, которую он сочетал с обстоятельной и упорной логикой. Он приучил себя рассуждать вопросно-ответным методом, и сейчас как всегда прибегнул к нему. Вопрос Долго ли еще ты сможешь терпеть бойкот-то у себя на шее? Ответ. Нет. Вопрос. Как же ты думаешь от него избавиться? Ответ. Пока еще не знаю, но нужно придумать что-нибудь похитрее. И, взяв пальто и шляпу, он вышел. Заместитель начальника особого управления Эдвард Бойкотт поднялся во весь свой шестифутовый рост, с грохотом опрокинув низкий столик. Он знал, что Бакстер Лавлейс его не переваривает, но это его вдохновляло и радовало. В ходе его молниеносной карьеры начальство нашло у Бойко лишь один недостаток бестактность. А если такое заметили в полиции, значит, бестактность это была поистине вопиющий. За полгода пребывания на посту заместителя начальника особого управления он нажил немало врагов среди начальства. и это являлось для него предметом гордости. Кажется, у вас всё ещё продолжаются неприятности с девятью музами, отметил он с удовольствием. Бакстер Лавлэсс незамедлительно перешёл в контратаку. «И именно и всё благодаря вам эти несчастные курьеры просто сидячая мишень. Никакие меры для их охраны не принимаются. А чего же вы хотите, если М5 не желает сотрудничать с моими людьми? Но я не для того сюда пришёл, чтобы снова всё это обсуждать, добавил Бойкот поспешно. Он имел в виду недавний инцидент на одном из заседаний Объединённого совета контрразведки. Бойкот тогда обвинил М5 не только в том, что они подслушивают его телефонные разговоры, но и в том, что у него в кабинете в Скотланд-ярде установлен магнитофон. И хотя это была чистая правда, ми 5 устанавливают аппараты для подслушивания повсюду, на случай, если какой-нибудь взорвавшийся контрразведчик из другого ведомства вздумает сувать нос в их дела. Начальство славного департамента все трое как один поднялись в глубоком негодовании.